Глава третья. Хучу в деревне пытается обольстить добродетельную женщину Чижао и в лесу разыскивает следы лиса оборотня Примечание. Китайские мифологии лисы считались магическими существами, например, девятихвостая лисица. Конец примечания. Колдовские превращения себя. воплощают множеством путей. Из существ, волшебница лица, всех искусней в этом ремесле, человек не выявит обман, повстречавшись с ложным божеством. И разоблачение никогда не грозило тетушке святой. Говорят, что живыми тварями могут происходить самые невероятные превращения. Так, к примеру, рыба угорь. может обратиться добрым молодцем, белая улитка красавицей, тигр буддийским монахом или старухой, бык царем или князем, барс — военачальником, собака — чиновником, олень — даосом, волк — мальчишкой. В подобных случаях в книгах описано множество. Надо сказать, что обезьяны в этих делах тоже ловки и изворотливы. Но уж если говорить в целом, то никто не совершил столько бесовских проделок, как лисы. У обычных лис носик острый, головка маленькая, хвост большой, шерсть рыжая. Если же встречаются лисы черные и белые, то это говорит об их почтенном возрасте, ибо с возрастом их окрас меняется. В одной древней летописи о лисах говорится. Достигнув 50 лет, лиса может превращаться в человека. Сто лет обретает способность узнавать, что делается за тысячу ли от нее. Тысячу лет — способность общаться с небесами. Справиться с такой лисой человеку не под силу. Нрав же у нее добрый превращение бесконечное, и обольщать она умеет. Вот почему с древнейших времен лис сравнивают с человеком. Красив человек, все говорят, мил и обворожителен, как лиса. Нерешителен, его считают недоверчивым и осторожным, как лиса. Любит выдавать ложь за истину, и это его качество сравнят с лисьей лживостью. Тех же, у кого не счесть друзей, обычно именуют вожаками лисьей стаи. А теперь, уважаемый читатель, послушай рассказ о лисье обольстительности. Если лиса хочет завлечь мужчину, то чаще всего принимает облик красивой женщины. Если же лис хочет соблазнить женщину, он принимает облик красавца-мужчины. Вы можете удивиться, каким это образом лисы совершают подобные превращения.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 то кость удержится на голове при всех поклонах. Но а ежели не удержится, стало быть, не бывать превращению. Если при этом удается отбить 49 поклонов, не уронив кости, то лиса превращается в женщину, а лис — в мужчину. Затем оборотень покрывает тело древесными листьями и лепестками цветов. и они превращаются в роскошные новые одеяния. Встречаясь с людьми, оборотни мило улыбаются, говорят приятные слова. И в девяти случаях из десяти люди поддаются на их уловки. Противостоять им способны лишь высоконравственные мужи и целомудренные женщины. А теперь поведем рассказ о том, как во времена великой династии Сун Первый год правления под девизом «Всеобщее спокойствие» на престол вступил император Джэньцзун. Народ тогда жил в мире и покое, но наш рассказ пойдет не об этом, а об охотнике по имени Чжао И из деревни Цзытунцунь, которая находится в округе Аньде в западной Сычуани. Примечание: Сун. Династия, правившая Китаем с 960 по 1279 год. Чижэнь Цзун, правитель из династии Сун, царствовал с 998 по 1022 год. Западная Сычуань. Гористая часть провинции Сычуань, расположенная на юго-западе Китая. Конец примечания. Чижао И происходил из некогда богатой, но затем разорившейся семьи. Жил он всегда независимо, и за это односельчане почтительно именовали его Чижао Даланом, что значит «старший молодец». У него была жена, урожденная Цянь, дочь отставного чиновника. Примечание «отставной чиновник» в Старом Китае так называли «прослабившихся торговцев». Конец примечания. Ей было 22 года, и она отличалась необыкновенной красотой. Средству к жизни Чжао И добывала охотой, а жена занималась шитьем на дому, чем и помогала содержать семью. Люди весьма уважали ее за добродетельный нрав. Но вот однажды случилось так, что она вышла из дому за водой и была замечена лисом-оборотнем. ее красота возбудила в нем страсть и он решил соблазнить ее приняв для этого облик красавца сюцая и вот каждый день после ухода мужа из дому он роскошно наряженный появлялся у ворот и слонялся под окнами ища случая заговорить с красоткой при этом он не забывал обольчать ее сладкими речами но сердце женщины оставалось твердым как камень и никакие бесовские чары на него не действовали. Как-то Чжао И дважды столкнулся с этим сюцаем у ворот своего дома. Поведение молодого человека показалось ему несколько странным, и охотник поинтересовался, кто он такой. «Меня зовут Хучу», — отвечал сюцай. «Я учусь у наставника в соседней деревне, а сюда пришел просто погулять». Чижао И. пытался разузнать о нем в соседней деревне, но человека с таким именем там никто не знал. Это вызвало у него подозрение. Через несколько дней утром госпожа Сянь собралась было заняться туалетом, как вдруг обнаружила исчезновение серебряной шпильки для волос. Она перетряхнула всю одежду, перерыла все шкатулки, короба и туалетные коробки, осмотрела даже крысиную нору у подножия стены. Шпильки нигде не было. И лишь в полдень, когда к обеду был уже готов рис, она открыла крышку котла и обнаружила в нем свою шпильку. При этом, несмотря на горячий пар, валивший из котла, шпилька была холодной. Госпожа Сень тот день ничего не сказала об этом мужу, опасаясь, что он не поверит. Через несколько дней, встав утром с постели, она уже обнаружила пропажу одной из своих вышитых туфелек. «Видать, кошка утащила», — предположил Чжао И. день другую пару». В то же утро Чжао И ушел на охоту, но вскоре вернулся, держа в руках вышитую женскую туфлю. «Это не твоя?» «Моя?» — удивилась госпожа Сянь. «Где ты ее нашел?» «В трех ли отсюда?» — ответил муж. — Висела на гранатовом дереве. Чудеса! Только после этого госпожа Тянь осмелилась рассказать мужу историю с серебряной шпилькой. — Это, несомненно, проделки какого-то беса, — заключил Чижао И. — Не обращай внимания, неспроста же говорят. Увидев удивительное, не удивляйся, и оно перестанет быть удивительным. С этих пор в семье Чижао И начались... Чудеса. Однако вреда они никому не причиняли, и супруги вскоре перестали обращать на них внимание, а под конец и вовсе с ними свыклись. Приближался праздник Двойной Девятки. Примечание. Праздник Двойной Девятки отмечался в девятый день девятого месяца лунного календаря. Конец примечания. Стало ветрено. травы пожухли самое время для охоты. Захватив с собой луки, стрелы и прочие охотничье снаряжение, Чижао и, и его товарищи-охотники покинули деревню и отправились в горы. Устроив в тот же день облаву, они уже к вечеру добыли несколько сайгаков, кабанов, зайцев и оленей и всю добычу разделили между собой поровну. Собрались было возвращаться, как вдруг из горной впадины выскочила целая стая барсуков. «А вот и случай показать всем свое искусство!» — обрадовались охотники. «Давайте-ка устроим за ними погоню, а затем и угощение в честь самого удачливого охотника!» Охотники оставили свое снаряжение и добычу, сопровождавшим их, но не участвовавшим в охоте односельчанам, а сами бросились за барсуками. Между тем преследуемая охотниками стая барсуков рассыпалась по полю. Чжао И наметил себе самого крупного самца и гнал его без передышки почти три ли, и вдруг барсук исчез. Не желая столь легко отказываться от добычи, охотник сбежал на холмик и, оглядев кругом местность, увидел зверя на склоне впереди лежащей горы. Барсук рыскал в разные стороны, выискивая хоть какую-нибудь расселину или нору, где можно было бы спрятаться. Чжао И снова пустился в погоню, обогнул несколько холмов, но барсука и след простыл. Зато он увидел большерогого оленя, пощипывавшего траву на склоне горы. Олень тоже заметил человека и пустился бежать. «Барсука я уже упустил», — сказал себе Чижао И. И «Если не добуду оленя, не избежать позора». Торопливо сняв куртку, он обвязал ее вокруг бедер и помчался вперед по склону. Однако и олень исчез. Охотник в нерешительности остановился. От долгого бега во рту пересохло, Откуда-то доносилось журчание ручья, однако поблизости удалось найти лишь несколько лужиц с мутной водой. В поисках воды Чижао-И прошел еще около ли, как вдруг случайно наткнулся на вытекавший из горной расселены ручеек. Вода в нем была так чиста и прозрачна, что были видны все камешки на дне. Положив трезубец, охотник зачерпнул в пригоршню воды и напился. Затем взглянул на небо, уже смеркалось, пора было возвращаться назад. Происходило все это в восьмой день девятого месяца. И потому едва зашло солнце, на небе сразу появился ясный полумесяц. То ободряясь, то падая духом, Чижао и пустился в обратный путь. Надо сказать, что увлеченный погоней, он не заметил, как пробежал более двадцати ли. Прошагав еще около двух ли, он вдруг заметил впереди себя при лунном свете какую-то движущуюся тень. Это была лиса. Положив себе на голову какую-то кость, она беспрерывно кланялась луне. «Вот те раз», — подумал Чжао И. «И правда, мне частенько приходилось слышать от людей, что лисы могут совершать превращение...» Может, и эта тварь обладает такой способностью? Однако потихоньку понаблюдаю, что будет дальше». Между тем лис закончил поклоны и в то же мгновение обратился в молодого красавца-мужчину, вылитый сюцай Хучу, с которым Чжао И довелось уже встретиться. «Так вот ты кто!» — воскликнул охотник, и его охватил гнев. Бросив трезубец, он потихоньку снял лук, наложил стрелу до отказа, натянул тетиву и выстрелил. «Вот тебе! Получай!» Поистине, просто увернуться от видимого копья. Оно трудно уберечься от невидимой стрелы. Стрела попала лису в левую ляжку, и, взвыв от боли и уронив с головы кость, он снова принял свой первоначальный облик и пустился на утёк, Но Чжао и уже не стал его преследовать. Во-первых, время было позднее, а во-вторых, он просто побоялся. Отвязав куртку, он надел её, подобрал трезубец и торопливо продолжил свой путь. Тем временем остальные охотники возвратились в деревню, накупив вина и нажарив дичь, они уселись под навес из циновок, и, не дожидаясь возвращения Чжао-И, приступили к пиру. «Что-то запаздывает наш Чижао — заметил один из охотников. «Видать, тяжела его добыча. Нет, селенок, дотащить!» «Куда ему?» — усомнился другой. «Сам знаешь, двуногому не всегда угнаться за четвероногим». «Вот уж нет!» — вступил третий. «Чжао-И, охотник умелый!» Удачи ему редко изменяет. — А мне сдается, что не он гоняется за барсуком, а барсук за ним, — пошутил четвертый. того и запаздывает. — Поглядите, поглядите, а не он ли это идет? — заметил вдруг кто-то из охотников, указывая рукой на появившегося вдали человека. Охотники вышли из-под навеса и увидели Чжао И, возвращавшегося с пустыми руками. «Что это вас так задержало?» — спросили его охотники. «А мы задрали двух барсуков, пьем за охотничью удачу. Подсаживайтесь, здесь и ваша доля». «Увы, барсука мне догнать не удалось», — сказал Чжао И. «Но зато я увидела нечто такое, что развеяло мое великое сомнение». И он поведал приятелям, как стрелял в лиса оборотня, кланившегося луне. Ну, брат, да ведь от счастья, что вы избавили наши места от бед, радовались охотники. Выходит, теперь мы вас должны поздравлять. Однако среди охотников нашлись и такие, кто не поверил рассказу Чижао и. Чижао, Далан, говорили они, не смог догнать барсука, а теперь морочит нам голову не былицами о каком-то оборотне. Пока не увидим оборотня своими глазами. «Не поверим!» Правда, один пожилой охотник возразил. «А почему не поверить? Чего только не бывает на свете!» Тем временем охотники затащили Чжао-И под навес, усадили, налили большую чашку вина, а затем каждый принялся рассказывать истории про лис оборотней. Когда очередь дошла до Чжао-И, он сказал, «Моя стрела попала лису в ляжку». и на земле, конечно, должны остаться следы крови. Хотите, завтра все вместе выйдем, по следам отыщем нору, перебьем всех лис, сколько бы их там ни было, сдерем с них шкуры и сошьем себе куртки на зиму?» «Согласны!» — дружно подтвердили охотники. «Однако вот что. Если ваш рассказ подтвердится, мы выставляем угощение. Если же нет, придется вам раскошелиться». Чи И согласился. На этом ужин закончили, дичь поделили, и все разошлись по домам. Дома Чижаву И рассказал обо всем жене. Та хотя и подайкивала мужу, но в душе терзалось сомнениями. Но чуть И так и не сомкнул глаз и поднялся, едва рассвело, Услышав шелест листьев, доносившиеся со двора, он подумал, «Видно, ветер поднялся». ведь сегодня первый день праздника Двойной Девятки». Выглянув в окно, он увидел, что все небо затянуто черными дождевыми тучами и заволновался уже всерьез. «Погода испортилась. Надо выходить, пока не пошел дождь. Пожалуй, позавтракаю, когда вернусь». Торопливо умывшись и назев куртку, Чижао И побежал по соседям. Однако одни еще спали, а другие еще не позавтракали, Приходилось ждать, пока поедят да умоются, а тут и ливень начался. «Ничего, ничего, дождь скоро кончится», — уверял себя в начале Чжао И. Однако дождь не только не прекратился, но лил, не переставая до самого вечера. И весь день Чжао И не находил себе места от досады, что нет у него длинного бамбукового шеста, чтобы разогнать тучи. или, взобравшись на небо, укутать их непромокаемыми полотнищами, свети, мол, солнышко, суши лужи. Увидев, что муж расстроен и неохотно ужинает, жена решила приободрить его и подала на стол жареную дичь и две бутылки вина. Чжао И, незаметно для себя самого, захмелел и, как был одетым, повалился спать. Проснулся он в четвертую стражу, и, не слыша шума дождя, решил, что погода прояснилась. Примечание четвертая стража. Ночной отрезок времени с часа до трех часов ночи всего выделялось пять стражей. Конец примечания. Когда же в окне посветлело Чижао и поднялся и выглянул во двор, небо все еще было сумрачным, но дождь. Действительно прекратился. «Боюсь, эти лежебоки еще не проснулись», — подумал он. «Торопиться незачем, можно, пожалуй, и позавтракать». Он разбудил жену и велел ей приготовить завтрак, а сам тем временем умылся. Позавтракав, он вышел из дому, моросил все тот же мелкий дождик. «Ничего, ничего, дождик не сильный, даже одежды не промочит», — успокоил себя Чжао и. Ждать не следует. Однако, сделав несколько шагов, он убедился, что земля совсем раскисла. Пришлось возвращаться домой и надевать сандалии на непромыкаемой вощеной подошве. Затем Чижаво и забежал к одному соседу, к другому, к третьему. Никто из них и не думал трогаться. — Экая важность! — говорили они. — Стоит ли тащиться по грязь в такую даль, если вы и впрямь? стрелили лиса, так он сейчас наверняка где-нибудь отлеживается до раны, зализывает. Так что спешить нет смысла, можно пару деньков и переждать». И вторую ночь Дежаво и дурно спал. Погода установилась лишь на третий день. но теперь теперь-то им не отговориться», — решил он и стал с утра оббегать приятелей и договариваться о часе выхода. Когда же пришло время трогаться в путь, некоторые пожилые и видавшие виды охотники стали отказываться. «Земля сырая, идти трудно. Идите уж вы, молодые!» «Ладно, на то мы порешим», — заявили остальные. В путь отправилось человек двадцать. Впереди всех, указывая дорогу, шел Чижао И. Долго кружили и петляли охотники, обшарили лес и множество горных склонов, однако кровавых следов, о которых говорил Чижао-И, они не обнаружили. Их смыл дождь. Чижаво и попытался было растолковать это приятелям, но те его и слушать не хотели. «Чтобы в таком густом лесу дождь все начисто смыл? Ну хорошо, допустим, следы смыты, а нора? Ведь она-то должна быть где-то поблизости». снова принялись за поиски и вновь неудача наконец охотники потеряли терпение тьфу целый день таскаемся и все без толку пожалуй пора и по домам ну а с вас как и уговорились угощение. угощениечи и расстроился но возразить было нечего пришлось возвращаться в деревню все это выдумки И, — уверяли одни если в мире как уверяют и существуют лисы обретни то тогда нашего чжао далана можно смело считать лугуном-обротнем, посмеивались другие. Вот почему в народе до сих пор можно услышать выражение «врет как Чжао или лугун обретень Чжао». По возвращении в деревню охотники собрались в доме Чжао-И и потребовали угощения. Делать нечего. Чжаво и взял у жены кое-что из одежды, заложил у ростовчика и на вырученные монеты купил вина для охотников. Пришлось приглашать и тех пожилых охотников, которые отказались идти из-за дождя. Перед тем, как разойтись по домам, все условились, что ежели будут спрашивать про лиса, дружно отвечать «Лис, в образень, был...» Шутливые сговоры насмешки охотников так расстроили Чжауи, что он поклялся впредь никогда не упоминать о том, что когда-то стрелял в лису. На этом наше повествование раздваивается, и сейчас речь пойдет о подстреленном лисе оборотни, рожденном белой лисой. Эта старая лиса, его мать владела искусством совершать превращение, за что и получила красивое прозвище, Святая тетушка. Жила она в большой пещере у подножия гор гусиных ворот. Примечание. Гусиные ворота. Горный хребет в провинции Шаньси, известный скоплениями диких гусей. Конец примечания. К востоку и западу от этой пещеры вздымались два таких высоких горных пика, что, казалось, они упираются в небеса. Гуси, летящие весной на север, а осенью на юг, всегда пролетали между этими горами, как между воротами. Отсюда и название этих мест. У святой тетушки было двое детей, сын и дочь. Лиса звали Хучу, Лису Ху, Мэйэр. С давних времен все лисы, достигшие 500-летнего возраста, носили либо фамилию Бай, либо Кан. Тысячелетние именовали себя Чижао или Чижаном. А ху считалась общей фамилией для всего лисьего рода и означала просто лиса. В тот вечер святая тетушка при лунном свете обучала дочь искусству изготовления пилюль бессмертия, как вдруг появился хучу, стонущий и прихрамывающий на заднюю ногу. С трудом, доковыляв до входа в пещеру, он рухнул на землю. Увидев торчавшую в его левой ноге стрелу, мать попробовала было ее вытащить. Но стрела слишком глубоко вонзилась в тело и никак не поддавалась. Молодой лис только визжал от боли. «Потерпи, сынок». Старая лиса закусила древко стрелы зубами и, упершись передними лапами в ногу сына, изо всех сил дернула. Стрела вышла, а молодой лис — от страшной боли. потерял сознание. Дело в том, что стрела угодила лису прямо в сустав и повредила связки. К тому же после ранения молодому лису пришлось еще долго бежать, так что можно представить себе его положение. Ранее слезы, святая тетушка и ее дочь Мэй -эр перенесли сына в пещеру и уложили на земляное ложе, где молодой лис через несколько часов и пришел в себя. Зная о целебных свойствах некоторых трав, старая лиса решила приготовить из них отвар и промыть рану. Однако травы не помогли. И по прошествии двух дней молодой лис все еще продолжал оставаться на грани смерти. И вот тут-то, в эту тяжелую годину, старая лиса вспомнила, что в городе Иджоу живет знаменитый лекарь Янь по прозванию Три Точки. Этот лекарь мог своим искусством вернуть к жизни, казалось бы, самых безнадежных больных. «Выпрошу у него лекарство и конец всем тревогам», — решила святая тетушка. Повелев дочери присматривать за братом, старая лиса обратилась старухой-нищенкой и, взяв палку, отправилась в город. Эта вылазка не только помогла старой лисе, но и повлекла за собой множество новых неприятностей. Поистине, жизни любое явление подвластно только судьбе. Станет лекарь спасением, коль не убила болезнь. Итак, если хотите узнать, какое лекарство дал старый лисе знаменитый лекарь Янь, и помогло ли оно лису оборотню, прочтите следующую главу.